Глава 11 К небу рвануло больше десятка столбов багрово-лилового света. «Это плохо?» — немедленно спросил подполковник. «Очень», — процедила Эрин. «Очень. Это темные. Прорвали жертвоприношениями ткань реальности. И что это означает?» «Это означает, что сейчас с изнанки мира вылезет куча злобных сущностей». «Задействуем резерв?» «На дроне всего две бомбы», — покачала головой девушка. «Нет. Попробуем все-таки по-другому. Но нужно связаться с принцессой. И срочно!» Апостолу помогли настроить довольно-таки мудреную для непосвященного рацию и выйти на связь с приданным штурмовому отряду радистом. «Афина, это Эрин. Придется ускориться». «Это из-за той дряни?» да Апостол выглянула в бойницу и будто бы к чему-то прислушалась. «Темные открыли порталы, откуда сейчас хлынули злые духи. Если рядом будут живые, впадут в безумие, будут мертвые и восстанут. Это будет волна. И эту волну погонят на нас». «Хотят зажать нас между молотом и наковальней», — рыкнула Афина. «Вот падаль. Что будем делать? Идеи есть?» «Действуем, как планировали, но быстрее». «Сейчас мы пробьем проход через башню Гамма и очистим стены вокруг, но всю крепость брать не будем. И мне понадобится сотня лучших бойцов». «Что ты собираешься делать?» — спросила Афина. «Я собираюсь запечатать эту заразу». «Тогда начали». «Начали». Эрин оборвала связь и понеслась на нижний этаж башни, где пара спецназовцев уже заканчивала закреплять взрывчатку на стене. Апостол убрала револьвер в кобуру за спиной, приложила руку к грубой каменной кладке, прикрыла глаза. «Заложить еще здесь и здесь», — указала она. «Здесь сквозные трещины, их замазали наплохо». Как только установили последний блок взрывчатки и соединили его с остальными, за дело взялась эрен быстро начертив замысловатое построение острием своего клинка. Линии засветились бледно-лиловым светом, и черная жрица тут же бросилась по винтовой лестнице на верхний этаж. «Быстрее!» — крикнула она на бегу. Взрыв чувствительно ударил по ушам, даже с учетом того, что весь отряд, включая эрен был в активных шумоподавляющих наушниках. Из люка в полу вырвалось облако пыли и поднятой ударной волной мелкий мусор. А в это время из внешней стены башни вырвало кусок достаточной, чтобы там протиснулось телега. Град тяжелых булыжников, из которых был сложен фундамент, обрушился на расположенные поблизости дома. Гранатометчик, занявший позицию на открытой площадке Гаммы, выпустил гранату с объемно детонирующей БЧ по ближайшей башне. Громыхнул взрыв. Снаружи. Так что сама башня осталась цела, но вот все находившиеся в ней оказались как минимум контужены, от проникшей внутрь ударной волны и резкого перепада давления. Остальные спецназовцы начали методично отстреливать варваров через бойницы, направленные во внутренний двор. Облако пыли, поднявшееся после прокладки прохода по внешней стене гаммы, еще оседало, но союзные войска уже выдвинулись из городских кварталов. Одним броском преодолели открытое пространство и начали просачиваться сквозь пролом внутрь башни. Удивительно, но их почти не обстреливали со стен. Впрочем, причина этой странности выяснилась достаточно быстро. Оказалось, что на стенах относительно немного народа, а основная масса начала выходить из расположенных за вторым кольцом стен построек и собираться перед воротами. Спецназовцы отстреливали варваров изо всех стволов, но стволов было немного, а диких тысяч пять не меньше. Откуда бьют и чем, они не могли понять, потому что бойцы ССО били из оружия с глушителями, но когда на землю валятся десятки убитых и раненых, несложно заподозрить неладное. Эрин выскочила из пролома в башне и метнулась навстречу подходящим союзным войскам. Чтобы ее случайно не подстрелили свои же, она по заранее оговоренному плану окутала свое тело лиловым пламенем. «Ангара, я Терек». «Во внутреннем дворе собралось до пяти тысяч диких. Похоже, готовится прорываться. Как понял меня? Прием!» «Принято, Терек. Передаем Зее!» Как только Афина получила сообщение о том, что варвары не собираются отсиживаться за стенами, а собираются пойти на прорыв, то развернула замыкающие две тысячи и лично повела их к воротам. Тысячу повел к пролому Ханвальд, намереваясь проникнуть в крепость и закрепиться на стенах, Еще тысячи бойцов действовало в виде охранения. Союзное войско едва успело сбить строй напротив ворот, когда массивные деревянные створки пришли в движение, и оттуда с воплями вылетело сотен пять всадников. Дикие сбились клином, выставили копья и приготовились разметать противника. Конечно, до тяжелой имперской кавалерии им было далеко, но доспехи у варваров были довольно неплохие – трофейные гефарские И даже кони были прикрыты толстыми кожаными попонами. По меркам северян, почти что самые настоящие катафракты. Но и против них стоял нестрой легионеров. Правда, у легионеров и огнестрельного оружия не имелось в арсенале. Залп десятков карабинов и нескольких ручных пулеметов по плотному строю конницы произвел совершенно опустошительный эффект. Будто бы всадники с разгона врезались в невидимую стену. За считанные мгновения образовался вал из тел людей и лошадей, в которые уткнулись выжившие после первой волны обстрела. А затем его протаранил вырвавшийся откуда-то из задних рядов громадный шерстистый носорог с всадником на спине. Причем у всадника еще и имелся немного немало а настоящий скорпион, закрепленный у седла. Варвар выпалил из баллисты, тяжелая стрела, почти что натуральный дротик, просвистела в воздухе и снесла воина из второй линии. Стоящую рядом с ним Афину обдала брызгами крови. Девушка машинально подхватила выпавшее из руки погибшего копье с тяжелым граненым наконечником, взвесила в руке. Принцесса шагнула вперед, пользуясь тем, что строй был достаточно редким, и метнула копье. Оно пролетело по дуге и воткнулось прямо в шею носорога, глубоко вонзившись в плоть Животное запнулось, но продолжила нестись прямо на Афину, правда, постепенно теряя скорость. Строй воинов вокруг принцессы стал как влитой, но в последний момент все же раздался в стороны. Восседающий в седле носорога варвар вскинул массивный бердыш на длинной рукояти, но в следующий момент его голова разлетелась на части, пробитая ледяным дротиком. Животное окончательно выбилось из сил, споткнулось, рухнула на брюхо и проехалась по земле, остановившись аккурат перед невозмутимо стоящей Афиной. Принцесса хладнокровно поставила сапог на голову еще дышащего носорога, выдернула копье, взмахнула им и проорала. «А чего ждем? Вперед!» Восторженно взвывшая толпа союзных варваров рванула вперед. По выдвинувшимся из ворот врагам хлестнули очереди ППСов, разваливая строй и выбивая первые ряды, в которых обычно всегда стояли самые опытные, хорошо вооруженные и защищенные бойцы. В воротах моментально воцарился хаос, завязалась отчаянная схватка, позиция обороняющихся была удобной, но они оказались захвачены врасплох столь молниеносной и сокрушительной контратакой. Дикие могли бы опустить Герсу и хотя бы на время, но задержать союзное войско. Однако непривычные к обороне крепостей варвары не сообразили сделать это быстро, а затем их оттеснили от ворот. Можно было бы попробовать занять башни по бокам врат, но пока обороняющиеся поднимались на стены, из гамма уже высыпались проникшие через пролом бойцы Ханвальда и начали сами занимать стены. Афина, хоть и фактически была в первых рядах при обороне, но вот в атаку все же не побежала. Хотя и очень хотелось, да. К принцессе приблизился ходячий источник лилового пламени, который на ходу собирал копье из двух половинок. «А метка я ему башку снесла, да?» — спросила Эйрин, кивнув в сторону обезглавленного всадника-носорога. «Метка», — согласилась Афина. «Так это ты была, получается?» ага. «Но бросок копья отлично вышел. Я у тебя сотню воинов просила. Это они?» Апостол указала на оставшихся перед воротами латников. «Они. И я с тобой. Это опасно. Опаснее, чем ночью штурмовать крепость, рискуя получить камнем по голове?» Эрин пожевала губами и вынуждена была признать. «Ну, вообще нет. Но тогда лучше взять пару сотен. Я пару и оставила» ухмыльнулась Афина. «Ой, какие мы предусмотрительные!» проворчала апостол, но затем посерьезнела. «Значит так. Сейчас пойдем к местам пробоя, я их закрою. Приближаться к ним уже можно, но закрыть надо, иначе всякая дрянь из них годами будет лезть. Придется прорываться через безумцев и витал, то есть оживших трупов, если кто не знает. В принципе, ничего страшного» но придется много помахать мечами, а еще лучше алибардами и гизармами, чтобы не подпускать этих тварей близко. «Веди!» — кивнула Афина. Отряд из двух сотен человек перестроился в колонну, ощетинился копьями и двинулся в сторону ближайшего столпа багрово-лилового пламени, бьющего в ночное небо. По мере приближения стало ясно, о чем говорила Эйрин. Отсиживающиеся по домам гефарцы высыпали наружу, И начали с ожесточением драться друг против друга, все против всех. Дети, старики, женщины, мужчины, все. Перевес, естественно, был на стороне вооруженных и одоспешенных по случаю ночного штурма. Причем падающие на землю мертвецы недолго оставались лежать, как это принято у приличных покойников, а вскоре вставали и снова бросались в бой с удвоенной силой. «Госпожа, а если кто-то из нас падет, то он вот так же...» Спросил кто-то из воинов. «Ни в коем случае», — категорическим тоном заявила черная жрица. «С вами я, эрен Меркурий, двенадцатый апостол Эмрис. И каждый, кто пойдет рядом со мной, никогда не станет вместилищем для какого-то там мелкого злого духа, а сразу вознесется в чертоге моей госпожи, где всегда в досталь эле, жареных ребрышек, женщин и славных битв». Приободренные такими перспективами воины зашагали куда как бодрее сотни легионеров, оказавшихся в рядах отряда, на таким лишь посмеялись, но сами тоже несколько подуспокоились. Истовы верующих среди них не было, но наличие союзной богини войны и правда придавало уверенности. Стоило приблизиться к месту беспорядочного кровавого побоища союзному отряду, как живые и мертвые обрушились на них. Правда, чудовищная сила, нечувствительность к боли и презрение к собственным жизням Были не самыми хорошими козырями против строя латников. Чистокол копий Алибарты Гизарм позволял держать врага на расстоянии, прорывающихся рубили мечами и топорами, а в тесноте улиц просто навалиться и задавить массою одержимых не очень получалось. Потихоньку прогрызлись сквозь несколько сотен яростно, но бестолково атакующих врагов и подошли к месту прорыва. Когда Эрен сказал о дыре в ткани мироздания, Многие, правда, представляли себе висящую в воздухе дыру, ведущую во тьму внешнюю, в никуда, в огненную бездну, ну, в зависимости от фантазии представляющего. А оказалось, что в развалинах одного из домов просто на земле полыхает багрово-лиловый огонь, от которого вверх уходит столб света. Колеблется воздух, прохладные слегка подташнивает, да только. Союзный отряд под командой сотников четко разделился на две части — оттесняя оставшихся противников от места прорыва, и в дело вступила Эрин. Апостол обошла его по кругу, что-то чертя копьем на земле и бормоча в полголоса, а затем просто рубанула воздух перед собой. Место прорыва охватила светящаяся сеть, которую затопил яркий свет. Хлопок, и багрово-лиловый огонь гаснет. «Не самое сложное заклинание, но довольно редкое», прокомментировала апостол свои нехитрые манипуляции. А что стоим-то? Осталось еще девять. Отряд двинулся по улицам ночного Литгалина, перестроившись в каре и отбиваясь от нападающих со всех сторон витал и одержимых. Еще одно место прорыва закрыли без особых усилий. Не возникло проблемы с третьим, разве что первые ряды все же по-рядкам устали, так что даже Афине пришлось помахать гезармой. А вот у четвертого столкнулись с некоторым затруднением на Навстречу им пробивался небольшой отряд гефардцев. Десятка-два бойцов, которые своими телами защищали помещенных в центр строя женщин и детей. Судя по всему, это были обычные горожане, а не одержимые. «Давайте к нам!» — проорала Эрин на уорге. «Мы поможем!» Гефардцы без особых пререканий соединились с союзным отрядом и лишь тут, в общем-то, озадачились вопросом, с кем они вообще столкнулись. «Вы не наши», — произнес моложаво выглядящий воин в шеломе с полумаской и добротной кольчугой, усиленной на груди рядами ромбовидных пластин. «Кто вы?» «Войско Рикса Ханвальда». Афина ухмыльнулась. И его союзники, конечно же. «Тот южанин, что ли? Так это вы нас штурмуете что ли? А это тоже ваш круг дела?» Усталый гефарец начал явственно закипать. «Не наших», — покачала головой эрен «Скорее уж, ваших, ну или темных. Нам вот такая бойня не ненадобна, знаешь ли. Рикс Ханвальд вряд ли захочет править кладбищем». «Темные!» — прорычал варвар. «Эти твари могут! Рикса нашего убили, и нашей смерти захотели шакалы! А вы против них, получается, так?» «Так!» — не стала отрицать Афина. «Я Корсадшет, сын Утарда. У меня двадцать мечей. Я хочу присоединиться к вам». «Темные теперь мои враги!» «Отдохни пока со своими в центре строя», — сказала принцесса. «Потом подмените моих воинов». И таких групп попалось еще несколько, так что к последнему месту прорыва отряд Афины и Эрин подошел, потеряв убитыми и ранеными десятка два человек, но приобретя взамен больше сотни. Половина из них, правда, были женщинами и детьми, но тем не менее. Гефарцы на своих неожиданных спасителей косились, Союзные солдаты тоже особого радушия не выказывали, но общий враг объединял, а постоянная битва не давала времени для дурных мыслей. А несколько закрытых на их глазах прорывов стали неплохим аргументом в пользу того, кто этой ночью был хорошим парнем, а кто злодеем. Последняя точка затянувшегося почти на два часа рейда по городу оказалась и самым крепким орешком. Расположена она была в той части Литгалина, где обитали не самые богатые его жители. Зато их тут обитало немало. А еще здесь, на обломках ограды богатого двухэтажного дома, оборонялся очередной отряд гефардцев. Довольно крупный причем, полсотни человек примерно. Место прорыва же на этот раз было прямо посреди небольшой торговой площади, которая к приходу союзного войска уже была забита исключительно ожившими мертвецами. Сотен пять, может и больше. В темноте это определить было не так-то просто. Отряд перестроился широкой ломаной линией, чтобы перегородить всю площадь и оттеснить витал, а заодно упереться одним из флангов в узел обороны гефарцев Афина билась наравне со всеми, пусть и не в первых рядах, а во втором, орудуя копьем. Правда, граненый наконечник рассчитан на то, чтобы убивать живого врага, защищенного броней, против мертвецов был не лучшим оружием. И на расстоянии не удержать, и ноги не подсечь, и с дистанцией не порубить. Однако гизарм и алибард было немного, а копьем принцесса орудовала довольно неплохо, целясь в голову и по суставам. Конечно, витала и дырой в локте или колене могла ударом переломать кости, но зато остальным было проще отсекать конечности перед тем, как поразить голову. Союзное войско подошло как раз вовремя. Пусть гефардцев было и немало, но мертвецы на них все напирали и напирали. Первое соединение союзных войск врезалось в витал, громоздящих у забора валы собственных тел. Копейщики наносили удар за ударом, щитоносцы давили и орудовали мечами, но мертвецов оказалось слишком много. Группа сразу из десятка витал налетела сплошной кучей. Афина ударила раз, другой, а затем наконечник копья умудрился увязнуть в груди одного из мертвецов. Щитоносец перед принцессой отсек мечом тянущуюся к нему руку, воткнул клинок в лицо следующего, а затем рухнул под весом сразу трех повисших на нем витал. Афина выпустила из рук копье, перебросила висящий на ремне за спиной небольшой круглый щит на грудь и выхватила меч. Ударом щита, подпертого плечом, опрокинула одного мертвеца, рассекла грудь другому, шагнула вперёд отрубила голову третьему, а затем разрубила голову сбитой с ног Виталя. Заняла место в строю, и пока щитоносцу за ее спиной помогали подняться, вовсю орудовала мечом. Кривой клинок принцесса рубил лучше прямых, но и колоть им все же можно было. Принцесса рубанула очередного врага, и ей в глаза обильно брызнула уже начавшая протухать кровь. Пришлось отойти назад, чтобы снять шлем и хоть немного очиститься от этой дряни, а то даже видно ничего не было, все лицо в чужой крови. Союзное войско усилило напор, оттесняя мертвецов, но затем пришлось растянуть строй. Виталы сломали толстый деревянный забор и ворвались во внутренний двор, обороняемый гефарцами усадьбы. Первые линии отбросили врага, а находившиеся в резерве бойцы развернулись и пришли на выручку местным, которым уже приходилось довольно туго. Витала уже изрядно потрепали дефарцев разметав ближний фланг их строя и свалив на землю десятка два бойцов, которых начали рвать на части. Афина быстро натянула на голову шлем, но даже не опустила, забрала и рванула вперед вместе с остальными на помощь местным. Принцесса разрубила спину одному мертвецу, воткнула клинок в затылок другому, снесла голову третьему. Увидела еще одну Виталу, с рычанием тянущую руки к шее одного из гефардцев, лежащего на земле. Перебросила щит обратно за спину, рубанула мечом, перебивая позвоночник мертвеца в пояснице. Наступила на рану, схватила задранную грязную рубаху мертвеца и рванула на себя, стаскивая его с северянина. Отшвырнула прочь, ударом ноги разбила лицо Виталия, а затем снесла мечом ей пол черепа Протянула руку гефардцу. «Давай, вставай!» Тот поднялся. Это оказался довольно молодой еще парень. Северянин тяжело выдохнул и скривился, когда попытался опереться на раненую ногу. «Вот же холера! Помогите ему!» Кивнула Афина двум ближайшим союзным варварам, а сама двинулась дальше. «Эй, спасибо тебе, красавица!» Бросил ей в спину Гефарец. «Больше уважения, дурень!» Цикнул на него один из северян. «Она тебе не красавица, а ее высочество имперская принцесса!» «Да ладно!» — удивленно протянул парень. «Вот так повезло!» Основная часть войск ушла дальше, расчищая отвоевывая площадь, чтобы Эрин могла запечатать последнее место прорыва. На этот раз оно было намного крупнее остальных, так что апостол уже несколько раз пересчитывала закрывающее заклинание, но что-то постоянно шло не так. Афина же решила немного передохнуть после многочасового боя, остановившись около той самой усадьбы, где оборонялись гефарцы. Они тоже остались здесь, оказывая помощь своим раненым и приходя в себя. Неожиданно кольнула неприятная мысль. А ведь их тут больше. Значительно больше, чем союзных воинов, оставшихся с принцессой. Три десятка против полудюжины. Уставшая девушка еще только додумывала мысль догнать отошедшие на пару сотен шагов основные силы когда услышала позади сдавленный хрип. Обернулась и успела увидеть, как оседает на землю один из ее варваров, которому вогнали меч в спину, а гефарцы поднимают оружие и молча смыкают строй. Афина перебросила щит на грудь и вовремя. Пущенный арбалетный болт пробил деревянные доски и чувствительно ткнул по доспехам Отличный бахтерец наверняка выдержал бы и так, но рисковать все же не стоило. В каждой броне есть опасные бреши. Оставшиеся с ней союзные варвары молниеносно загородили Афину. «Убейте ее!» — крикнул из-за спинги фарсов уже знакомый парень. «Принесите мне ее голову!» «Бегите, госпожа!» — сказал один из них, на пробу делая взмах секирой. «Бежать? К остальным? Рискуя поймать арбалетный болт, например, в ногу, чтобы ее могли добить до того, как на помощь придет хотя бы эрен или попытаться сбежать к ближайшим домам и затеряться там. Но все варианты побега стали недоступны, после того, как варвары, на удивление, четко разделились на три десятка и перекрыли все возможные пути к бегству. Просто не хватит сил. Не в тяжелом доспехе и не после нескольких часов сражений. Да, гефарцы тоже измождены, но их больше, и у них есть арбалеты. Хотя хватит и камня, испрощив затылок. «Убить не убьет?» но может и глушить или сбить с ног, и тогда... «Не знай, имперская шлюха, ты умрешь, потому что сегодня ты столкнулась с Риксом Дейром!» Весело прокричал все тот же парень. Афина почти рассмеялась. «Такое совпадение! Разве подобное вообще случается в жизни, а не в глупых романах?» Но, как оказывается, очень даже бывает. Гефарцы начали брать в клещи пять союзных варваров и Афину, А затем где-то позади принцессы в темноте послышалось негромкое, но от отчего-то такое отчетливое. «Нашла!» Двое варваров рухнули на землю с торчащими из затылков грубыми метательными ножами. Из мрака вылетела фигура в драном дорожном плаще и надвинутом на лицо капюшоне. Блеск стали. Еще один варвар хватается за перерезанное горло, а в глазницу другого втыкается стилет с массивной гардой – делающий его похожим на маленький трезубец. И в этот же момент гефардцы рванули вперед, беря в кольцо и Афину с бойцами и неизвестного. Принцесса приняла на щит один удар, другой. Почувствовала, как справа стало неожиданно пусто, а сбоку по броне скользнуло копье. Варвар рядом с девушкой рухнул, успев проткнуть мечом одного врага, но пораженный сразу тремя другими но в следующий момент на его месте оказался все тот же неизвестный. Легкий топорик зацепил край щита одного из варваров. Резкий рывок, и северянин проваливается вперед, а в его шею входит острие стилета. Удар ногой отбрасывает другого врага назад, и неизвестный тут же резко приседает, уклоняясь от удара копьем. Афина немедля рубанула под древку Дерево выдержало, но копье вильнуло в сторону, и держащий его варвар приоткрыл бок. Удар щитом, пинок под колено, а затем меч разрубил ему лицо. Неизвестный метнулся вперед. С его головы слетел капюшон, и в воздухе разлетелись темные спутанные волосы. Прыжок, и выпад меча пропадает в туне, а неизвестный умудряется с места прыгнуть в высоту человеческого роста и приземлиться прямо на одного из варваров. Голову Гефарца сжало между колен, резкий поворот всем телом, и шея северянина с хрустом сломалась. Неизвестный присел, рубанув топориком по ноге еще одного врага, заставив его с своплемо сесть, а затем резко выпрыгнул вверх, впечатав колено в подбородок противника. Неизвестный мягко приземлился, отклонился назад, уворачиваясь от удара меча, но клинок все равно зацепил повязку, что скрывала нижнюю половину лица, отбил топориком еще один укол, а затем сделал длинный выпад, вгоняя стилет в глаз врага. Еще один варвар ударил секирой, целясь в спину неизвестного, но тут вперед рванула Афина. Выставила меч, блокируя удар, а затем крутанулась на месте и впечатала окованный металлом край щита в затылок гефарца. Неизвестный бросил взгляд на принцессу, и это не был взгляд человека. Светящиеся алом глаза — Тонкое бледное лицо, кажется принадлежащее женщине, и широкая пасть с длинными острыми зубами, которая виднелась из-под разорванной мечом маски. Неизвестный, то есть неизвестная, неожиданно метнула свой стилет. Афина дернулась, но оружие воткнулось где-то позади, и, судя по короткому воплю, удачно воткнулась. «В расчете!» Насмешливо прошипела монстр, а затем повернула голову в сторону гефарцев и неожиданно рявкнула «Я пришла за твоим сердцем, Дейр Дэтван!» Откинула в сторону полуплоща и выдернула из ножен гладиус, блокируя удар копьем. Принцесса закрылась щитом, и острие небольшого метательного топорика пробило доски прямо перед ее глазами. Афина отбила вниз древко копья, и, державший его варвар, чуть провалился вперед. Неизвестная метнулась вперед, взмахнула мечом и отсекла руку гефарца. Крутанулась на месте, отшвыривая его прочь ударом ноги. Резко присела, пропуская над головой арбалетный болт. Через нее перескочила Афина, поймала щитом еще один болт и закрылась от удара подлетевшего варвара. Секира прорубила окантовку и глубоко врезалась в дерево, раскалывая щит. Принцесса невольно сделала шаг назад. Отбросить щит было не так-то просто – ведь кроме рукояти он висел у нее на шее на ремне. Неизвестная скользнула у нее за спиной, скользящим ударом меча, перерезав этот самый ремень, и Афина выпустила щит из руки. Продолжавший давить на застрявшую секиру, варвар споткнулся и рухнул на землю, а принцесса немедленно воткнула ему меч в спину, перехватывая его двумя руками. Девушка наступила ногой на остатки своего щита, выдернула застрявшую в нем секиру, и поймала взглядом застрявшего за спинами своих воинов Дейра, лихорадочно заряжающего арбалет. Афина зарычала от ярости. «Еще посмотрим, кому достанется сердце этого ублюдка». На неизвестную тем временем навалились сразу трое. Гончая двигалась словно молния, обороняясь лишь топориком и гладиусом, но ей приходилось отступать. Принцесса возникла рядом, с воплем рубанула секирой, разбивая щит одного из гефардцев, а затем вогнала ему острие меча в шею и метнулась вперед. Встретила еще одного варвара, вооруженного копьем. Девушка даже особо уворачиваться не стала, а лишь довернула корпус, и острие только скользнуло по нагруднику. Афина крутанулась и с размаха рубанула секирой противнику чуть пониже уха. Подпрыгнула, уходя от удара бердыша по ногам, и рубанула варвара в ответ по лицу. «Не насмерть!» Но достаточно, чтобы он, обливаясь кровью, отшатнулся прочь, выпуская из рук оружие. И оказалась прямо перед пятящимся от нее Дейром. Щелчок спускаемой тетивы, но Афины на прежнем месте уже не было, так что болт лишь просвистел в воздухе и канул в темноту. Северянин вскинул арбалет, пытаясь защититься от удара и нащупывая рукоять меча. Принцесса просто снесла его доморощенную защиту ударом секиры, а затем шагнула и воткнула меч в грудь варвара, пробивая кольчугу. Провернула клинок в ране и резко выдернула его. Рик с узурпатора сел на колени, а девушка резко крутанулась и отрубила ему голову секирой. Обернулась в сторону бегущих к ней гефардцев. И тут темноту прорезали с полыхи лилового пламени. Один из варваров будто бы споткнулся на ровном месте и упал с разрубленной шеей. Голова второго отделилась от тела, и в шлейфе кровавых брызг взлетела в воздух. «Ну, прям на минуту тебя даже нельзя одну оставить. Обязательно куда-то вляпаешься», — проворчала Эрин, вставая рядом с Афиной и раскручивая перед собой копье. «А чего мне бояться, если рядом со мной апостол смерти и тьмы?» Хрипло рассмеялась принцесса, унимая тяжелое дыхание. «Не, ну, так-то да». Вздохнула черная жрица и нацелила острие на одного из гефарцев. «Ну? И чего встали? Подходите уже, мне лень за вами бегать. Набегалась уже за ночь, по самое не хочу». К ним подошла неизвестная и, не обращая ни на кого внимания, опустилась на одно колено рядом с телом Дейра. «Сердце не вернуть!» – забормотала Гонча. «Нет сердца и долг не искупить. Как же быть?» «Как же быть? Голову?» «Примут ли голову? За обман платят жизнью, а жизнь в сердце!» «О, Зенда, приветики!» — невозмутимо произнесла Эрин. «Сто лет не виделись, да? Или даже сто десять? Как дела, как сама?» Бормотание гончей стало совсем неразборчивым. «Это вы девочку обидели?» — сукаризной посмотрела на Гефарца в черная жрица. «Ай, как нехорошо, ай, как некрасиво!» И крутанула в руках Гая Асайл.